Мае и его жена пошли по направлению к Монсу, а Этьен в лес, чтобы там присоединиться к товарищам. По дороге он нагнал группу женщин. Среди них он узнал Прожонную и жену левака. Они ели на ходу каштаны, принесённые Мукетой, глотая их вместе со скорлупой, чтобы лучше набить желудок. Но в лесу никого не было. Забастовщики уже пошли в Жанбарт. Этьен заторопился и пришел к шахте, когда левак и сотня других шахтеров входили во двор. А появлялись углекопы. Мае шли по большой дороге, женщины по полям. Все устремлялись без предводителей и безоружные, в разброд, как течет по склонам вода, выступившая из берегов. Этиену увидел Жан Лена, забравшегося на перила мостков. Мальчишка сидел так, словно пришел на зрелище. Этиен прибавил шагу и вошел вместе с первыми товарищами. Всех было самое большее человек триста.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 "Чего вы хотите?" повторил он бледный, о сдерживаемого гнева, напрягая все силы, чтобы мужественно встретить грозящее несчастье. В толпе пронёсся ропот, почувствовалось какое-то движение. Этьен вышел вперед. "Господин Даниэлян, мы не сделаем вам ничего дурного, но работа должна прекратиться повсюду". Даниэлян резко возразил Этьену, что он просто глуп.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 Левак нашел и махал им, словно кинжалом, покрывая шум своим страшным голосом. Рубить канаты! Рубить канаты! Все повторяли этот призыв. Только оглушённые отъены мои еще протестовали, но среди общего гамма никто их не слышал. Этину наконец удалось сказать: "Товарищи, внизу ведь остались люди". Шум усилился. Со всех сторон раздавались голоса, тем хуже для них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 За ней последовали другие женщины. Жена моя побежала за ними, чтобы помешать им громить. Муж ее тоже старался урезонить товарищей. Из женщин спокойней всех вела себя моя. Надо добиваться своих прав, но зачем все разрушать? Когда она вошла в котельную, женщины уже выгнали оттуда двух истопников. Опрожённая, присев на корточки, яростно выгребала из очага большой лопатой не прогоревший уголь, выбрасывая его на плиты пола, где он продолжал дымиться. Там было десять топок на пять генераторов. Женщины накинулись на них неудержимо. Жена левака работала, ухватив лопату обеими руками. Мукета подобрала до бёдер юбку, чтобы она не загорелась в отблесках пламени все казались окровавленными, потные, простоволосые, как ведьмы на бесовском шабаше. Куча углей все росла, от страшной жары стал трескаться потолок огромного помещения. "Довольно!" кричала Маэ. "Уже горит кладовая!" "Тем лучше!" отвечала прожжённая. "По крайней мере, дело сделано. А черти, Недаром я говорила, что они заплатят мне за смерть моего мужа."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 Родители, потеряв голову наперебой, упрекали ее и кричали больше всех. Увидев Шавальет ено окончательно вышел из себя, он не переставая повторял: "Дальше, в другие шахты, и ты пойдешь с нами, грязная свинья". Шаваль едва успел забрать в бараке свой скарп и накинуть на коченевшие плечи вязаную куртку. Его потащили, пришлось бежать вместе со всеми. Катрина тоже ошеломленная, надела собо, застегнула ворот старой мужской куртки, которую носила в холод, и побежала за ним, не желая его покинуть, в полной уверенности, что его убьют. В какие-нибудь две-три минуты Жан Барт опустел. жан Жанлен нашел где-то сигнальную трубу и дол в нее, словно созывая быков, этими хриплыми звуками. Женщины, поражённые жена левака, мокета, бежали, подобрав юбки,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 Если даже удастся починить каната, развести огни, то где же найти людей? Ещё две недели забастовки, и он полный банкрот. И все таки отчетливо осознавая все свое несчастье, Данилен не находил в себе ненависти к разбойникам из Монсу. Он чувствовал ответственность всех, вину свою, общую, вековую, несомненно, грубые люди и тёмные, да еще и мрут с голоду.